Глава 57. После рубки капусты еще одной порции откровений и выпивки Нина еле доползла до своей кровати, что, несомненно, было к счастью. Не успела ни о чем задуматься, вырубилась. Утро не окрасило нежным взором ни стены далекого Кремля, ни окрестности Мозыбе. На острове вновь заморосил дождь. Очевидно, природа решила задержать обитателей усадьбы внутри, дабы дали они отдых умам и телам. Ну или телам, хотя бы, поскольку на умы присутствующих у деятельного графа Хольгера были планы. «Спасибо!» — дал выспаться, зараза активная, — бурчала попаданка, одеваясь и причесываясь под щебетание до противного бодрой Айрис. Ой, Фрунинель, это ж какие новости нам Янис вечером принес, а? Эй, -то, сын того красивого, пожилого наземца, да? Ой, я так взволнована, такая история! И никто ведь не знал, продолжала делиться впечатлениями горничная. А Нина думала о своем: я ее прибью когда-нибудь. Лейс-герой просто, хотя у нее много положительных качеств это я сегодня на взводе. Как там у них дела? спросить Яниса. Неудобно. Терпи, казак, атаманом будешь. Раз янец не сказал, что поубивали друг друга, значит, смогли договориться. И это вселяет надежду на «Нет, Нинка, не загадывай, у тебя всегда загад не бывает богат». Виконтесса наконец, собралась и спустилась в зал, где Сорон уже накрыл стол для позднего завтрака. А гости покидали комнаты, позёбывая и медленно двигаясь на запах. «Доброе утро, господа!» — приветствовала хозяйка мужчин. «Доброе, милая. Судя по постукиванию капель, сидеть нам дома... Но!» — поднял вверх палец граф. «Это соответствует моим ожиданиям. Давайте поедим и за работу!» Асмонт и Паулю смехнулись, сочувственно поглядев на Нину, и отдались вкушению пышных оладий с мёдом и сметаной, пшённой каши, не терпела ни на овсянку, Холодных перепелов остались с вечера и душистого чая. О Сольбергах никто не упоминал. Разговор в кабинете? Да какой там разговор? Пытка апельсинами по три рубля кучка, в которой три штучки, а не разговор. Граф тоже переживал, догадалась попаданка. Был напорист, въедлив, но, как всегда, вдумчив и сметлив. Ухватывал мысль, разбирал, адаптировал и оформлял словесно очень четко и практично. Речь велась об упомянутых как-то Ниной возможных экзаменах для дворян при поступлении на государственную службу, чтобы не просто по протекции шли в аппарат, а хотя бы немного давали себе отчет, что и как собираются там делать. Советнику короля очень импонировал такой подход, особенно в свете случившегося с кланом Ольсонов. Мозговой штурм чиновников, законника и номерянки был продуктивен, результативен, но утомителен. В черне подготовлены варианты тестов. Грамматика, арифметика, история, география, законы. Определены должностные обязанности по стандартным позициям. Намечены требования к руководящему составу. Вымотались изрядно. Даже позитивный Асмунд взмолился, требуя отдыха. Нина заказала кофе и булочки. Ида как заранее знала, что так будет. Подали быстро. И компания немного расслабилась, когда графу приспичило спросить о пословицах и присказках, нравившихся кронпринцу. Вертелась не нужом. В ход пошли ссылки на вдохновение, народную мудрость, рассказы незабвенного Гера Лунда и его дневники личного характера. Не дай бог, Пауль попросит. Ваш милость, я от имени отца прошу. У вас новые истории», — затянул любимую песню баронет. Может, рискнёте описать и насказательно, разумеется, ну, то, что произошло здесь? Асмунд. Не торопи события. Вот когда все хорошо закончится, тогда и будем сочинять романтик. Лучше поговорим о будущем купленного Сиги по барона. Нинель. Уверен, ты уже что-то придумала? Граф вольготно развалился на диванчике, опираясь на подушки, которых Арис нашила достаточно. «Да, дорогая, я тоже чувствую, что в твоей хорошенькой и умной головке есть план. Кстати, мне очень понравилось плавание на яхте, да, ваша светлость, как вы думаете? А не ли еще одну такую прелесть? Или даже не одну?» — вступил в диалог Гер Расмуссен. И Нина мысленно застонала. Началось в колхозе утро выдав мужикам в режиме нон-стоп идеи об охотхозяйстве с функцией дома отдыха «Охотник энд рыболов, либо летнего лагеря для дворянских отпрысков в форме полного погружения в жизнь простого селянина или же с элементами военизированной игры типа Зорница, а также проведение тимбилдингов для чиновников, мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Попаданка поняла, пора линять. Герпауль, как дятел, долбил тему яхт-клуба, рожденную под впечатлением отсказанного Ниной. Асмон замучился записывать тезисы обо всем, а графу пришлась по душе упомянутая вскользь тема нейтралитета Дански и превращения родины в банковский сейф для континентальных богатеев. Взрослые мальчики так возбудились, обсуждая предложенное, что Нина сочла возможным оставить их спорить, фантазировать, рассчитывать коэффициент попадания в суть, самой пойти заняться ужином, поскольку и она разошлась не на шутку, а в таком состоянии ей всегда хотелось что-нибудь стряпать. Ида, соран и Нина рискнули налепить пельменей. Мясо лоси вместе со шпиком рубил Сорен, И месила по указке Нины упругое тесто, попаданка шинковала лук и отваривала капусту, чтобы было посочнее. Когда дело дошло до непосредственной лепки, кухари зависли. Не просто оказалось вертеть красивые клёцки. Сорен был наиболее продвинутым пользователем, недолго думая метнулся к Гунару, и мастер «Золотые руки», вникнув в процесс, как пошел выдавать на гора аккуратные, ровные, причудливо защипанные пельмешки. «Гунар, ты талант! Это невероятно! Вот бы к ним назику. Сорен, тащи яйца, масло, горчицу и уксус! Сейчас с Пока наверху решались проблемы политико-экономические, в кухню команда попаданки, смеясь и шутя, готовила новое блюдо. Ньял притащил разделанную до конца тушу лося и спросил: "Госпожа, кости на муку?" И тут Нина остро до да слюн отделение захотела холодца. «Ньял, ставь большой котел, будем варить холодец, только это дело долгое, следить надо. Госпожа, сегодня дежурит Томсон старший, он присмотрит, только скажите, как? Выступил Гунар. И вопрос с забытым закусоном был решён. Ужинали поздно, но с таким аппетитом, что никто не жаловался. Вареные пирожки, поданные со сметаной, майонезом, уксусом и бульоном, по достатке настойки ньяла столичные гости выделили крошке Егерю премию в виде шести далеров, чем смутили его и растрогали. Легли на желудке благодарно и тепло. Сытые работники всех отраслей уходили спать с чувством выполненного долга и ощущением, что день не зря прожит, несмотря на так и не появившихся солбергов-данов. Те возникли на пороге Мозаби в полном составе утром следующего дня, вызвав у обитателей вздох облегчения и последовавшего за ним любопытства. Ну как? Глядя на Ильзе Сигурда, было понятно, счастливы. Вокруг пары витало щемяще трогательное, нежно-ласковое, уютно теплое нечто. Наверное, это была любовь. Эйнар, вернее, Эйдан, в отличие от родителей, был задумчив, немного скован и смущен, но улыбался, пусть и растерянно как-то. Нина поняла, что только сейчас может нормально дышать. Граф заговорил первым: Сиги, все хорошо? Получил твердый кивок и рассмеялся открыто. «Слава богу! Нинель! Завтракать!» Все поддержали королевского советника. И Дан бросил быстрый выразительный взгляд на виконтесу: «Надо поговорить!» Иного смысла этот посыл иметь не мог. И вдруг Нина испугалась. «Что он скажет?»